Глава 12 На второй и последний день спуска новизна постепенно проходила. Стук шагов по большой винтовой лестнице успокаивал. Джанс теперь могла погрузиться в свои мысли, причем настолько глубоко и безмятежно,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 Но при том, что сугубо математически бункер делился на три секции по 48 этажей, мысленно Джанс рисовала себе его структуру иначе. Сотый был лучшей разделительной линией. Вехой. Она считала этажи, пока они не достигли первой площадки с трехзначным номером, где и остановились передохнуть. Джанс отметила, как тяжело дышит Марнс, но сама она чувствовала себя отлично. Как раз такой бодрой и обновленной, какой она надеялась стать во время путешествия. Вчерашние страх и усталость исчезли, осталось лишь опасение, что неприятные чувства могут вернуться, что эта бьющая через край энергия временно, и если жанс остановится, если станет думать о своей бодрости слишком много, то та развеется и вновь оставит ее мрачной и унылой. Они разделили буханку хлеба, сидя на металлическом ограждении широкой лестничной площадке, зацепившись локтями за перила и болтая ногами, совсем как двое школьников, прогуливающих занятия. Сотый этаж шел людьми.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 «Ну, потому что мы на сто этажей выше. Кроме того, у нас есть вид наружу, холл, бар -кипера. Сколько из местных поднимается ради всего этого чаще, чем раз в несколько лет?» Джанс поразмыслила над его словами, дожевывая последний кусочек хлеба. «Думаешь, это естественно? Не уходить слишком далеко от места, где живешь?» «Не понял», – отозвался Марнс Жуя. «Ну, представь, чисто гипотетически, что люди жили в тех древних надземных башнях, что торчат за холмами».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 Подобные разговоры обычно вели супруги, и, возможно, так на Джанс повлиял проведенный вместе с Марцем вчерашний день. Или же она оказалась столь восприимчивой к эйфории, наступающей после очистки, как и все. К ощущению, что какие-то правила можно смягчить, а некоторым искушениям поддаться. Сброс напряжения в бункере служил оправданием для целого месяца радостных мелких вольностей. «Ну что, пошли дальше?» – спросила Джанс, когда Марс заел хлеб. Он кивнул. Они встали и собрали вещи. Проходящая мимо женщина обернулась и пристально на них посмотрела. На ее лице мелькнуло узнавание, но тут же исчезло, когда она заторопилась вслед за своими детьми. «Внизу как будто иной мир», – подумала Джанс. Она не была здесь уже очень давно, и хотя дала себе мысленное обещание больше такого не допускать, подсознательно понимала, подобно тому, как ржавеющая машина ощущает свой возраст, что это путешествие станет для нее последним. Этажи за этажами оставались позади. Они миновали нижние сады, потом более крупную ферму в районе 130-го, потом резко пахнущую водоочистную станцию, и тут они оказались перед входом на 140-й этаж. Она даже не заметила изменения в потоке людей на лестнице, при обладании синих комбинезонов и носильщиков, все больше таскающих мешки с деталями и инструментами, чем с одеждой, провизией или личными вещами. Но толпа у входа подсказала, что они прибыли на верхние этажи механического отдела,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 Он перевернул доску обратной стороной и написал их имена аккуратными буквами, стерев перед этим ребром ладони меловую пыль с доски. Напротив имени Марнса он написал просто «Шериф». Джанс снова не стала его поправлять. «Я знаю, что вы ждали нас позже», — ответила Джанс. «Но не могли бы мы встретиться с Джульеттой Николс прямо сейчас?» Охранник повернулся и взглянул мимо них на электронные часы. «Ну, она еще час пробудет в генераторной, может и два». «Я ее знаю. А вы можете поесть в столовой и, ну, и подождать». Джанс взглянул на Марнс, тот мотнул головой. «Я пока не очень голоден». «А как насчет встречи с ней на работе? Я бы с удовольствием посмотрела, чем она занимается, и мы постараемся не путаться под ногами». Охранник пожал плечами. «Вы, мэр, я не могу вам запретить». Он показал кусочком мела на выстроившуюся за воротами очередь нетерпеливо переминающихся людей, потом в дальний конец коридора. «Вон, видите Нокса? Он найдет кого-нибудь, кто проводит вас вниз». Главного механика не заметить было трудно. Нокс носил самый большой комбинезон из всех, какие Джанс заводилась видеть. Она даже задумалась, не приходится ли ему тратить больше читов на дополнительную ткань, и как он ухитряется кормить досыд от такой огромный живот. Его облик дополняла густая борода. Если Нокс и улыбался, или хмурился, пока они подходили, понять это было невозможно. Он стоял неколебимо, как бетонная стена. Джанс пояснила, чего они хотят. Марнс поздоровался, и мэр поняла, что они наверняка встречались в тот раз, когда помощник шерифа спускался сюда. Нокс выслушал их, кивнул и проревел что-то настолько хриплым голосом, что разобрать слова было невозможно. Но все же этот рык для кого-то оказался понятен, потому что позади Нокса материализовался парнишка с ярко-рыжими волосами. «Отведи их вниз, к Джулс!» – прорычал Нокс,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 Но чем именно она не смогла распознать? «Это генератор?» Марнс покровительственно рассмеялся, чисто по-мужски. «Это насос! Тут нефтяная скважина. Благодаря ей вы читаете по ночам». Он сжал ей плечо, проходя мимо, и Джанс мгновенно простила ему насмешку. Она заторопилась следом за ним и юным помощником Нокса. «Слышите, Гул, это и есть генератор!» – пояснил Марнс. «Насос качает нефть, с нею что-то делают, на заводе двумя этажами ниже» после чего ее можно сжигать. Кое-что было Джанс смутно известно, наверное, из разговоров на заседаниях комитета. Ее снова поразило, насколько чужой оказалась значительная часть бункера даже для нее, мэра, которой полагалось, ну, во всяком случае, номинально, всем этим руководить. По мере приближения к концу коридора, грохот все нарастал, а когда рыжий парнишка открыл двери, шум и вовсе стал оглушительным. Джанс вдруг расхотелось идти дальше, и даже Марнс, похоже, застыл на месте. Парнишка отчаянно замахал им, приглашая вперед, и Джанс осознала, что заставляет себя двигаться. Ей вдруг пришло в голову, уж не ведут ли их наружу. Мысль была совершенно нелогична, просто ассоциация с самой большой опасностью, какую Джанс могла только вообразить. Едва она пересекла порог, укрываясь за спиной Марнса, как парнишка захлопнул дверь, заперев их внутри рядом с крохочущим ужасом. Он снял с настенной вешалки наушники без проводов.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 Когда они подошли к оконечности второй машины, Джанс наконец-то увидела работавшего рядом с ней человека. Молодая на вид женщина, в комбинезоне и в каске, с выбивающимся из-под нее каштановыми волосами, давила всем телом на рукоятку гаечного ключа длиной почти в ее рост. По сравнению с ней, размер машин казался еще более ужасающим, но женщина, похоже, совершенно не боялась. Она навалилась на рукоятку, опасно приближая тело к ревущей конструкции, и это зрелище напомнило Джанс сказку для детей –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 Джанс чуть сдвинула свои наушники, убедилась, что шум превратился в легкий гул и сняла их совсем. В комнатке оказалось тесно от металлических панелей с мигающими лампочками. Таких Джанс никогда прежде не видела. Ей было странно осознавать, что формально она мэр и этой комнатки, о существовании которой даже не знала и уж точно не могла здесь чем-то управлять. Пока звон в ушах Джанс постепенно затихал, Джульетта подкрутила какие-то ручки, наблюдая за стрелками в стеклянных окошках.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 А теперь представьте, что испытывает генератор, разваливаясь на кусочки от такой тряски. В трансмиссии начинают крошиться зубцы. Эти металлические крошки попадают в масло и царапают все, как наждак. И не успеете вы ахнуть, как муфту разносит на куски, а мы остаемся без электричества, если не считать того, что сможет выдать аварийный генератор. Джанс затаила дыхание. «Тебе надо, чтобы мы кого-то убедили?» – спросил Марнс. Джульетта рассмеялась. «Да все это давно уже не новость».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 Джульетта рассмеялась и покачала головой. Завершив регулировку, она повернулась к ним, скрестив руки на груди. «Да прямо сейчас может произойти. Ну или через сто лет. Но главное здесь вот что. Она произойдет, и ее можно предотвратить. А целью должно быть не поддержание этой машины в рабочем состоянии на протяжении нашей жизни». Она многозначительно взглянула на Джанс. «Ну или текущего срока на посту».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 Или это может стать поводом для техобслуживания не только вашего генератора? «Мы могли бы, но тогда желаю вам удачи в том, чтобы уговорить IT отключить всякую фигню», произнесла Джульетта и провела по подбородку рукой, а потом вытерла руку о комбинезон. Затем взглянула на оставшийся на ткани жирный черный след. «Вы извините за грубость, мэр». Джанс хотелось ответить, что это все в порядке, но женщина своей уверенностью и энергией очень ярко напомнила ей ее саму в молодости.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 и избавить от всех этих проблем», – пробурчал Марнс. Джульетта бросила на него взгляд. «А я, кажется, передавала вам или вашей секретарше не утруждаться на этот счет. Я ничего не имею против того, чем вы занимаетесь, но нужна я здесь, внизу». Она подняла руку и взглянула на какой-то предмет, закрепленный на запястье. Это были наручные часы, но смотрела она на них так, как будто они все еще работали. «Послушайте, я с удовольствием поболтала бы с вами еще», Она повернулась к Джанс. «Особенно, если вы сможете гарантировать энергетические каникулы. Но мне надо еще кое-что подрегулировать, а я работаю и так уже сверхурочно. Нокс злится, если я отрабатываю слишком много дополнительных смен». «Ну, тогда не будем тебе мешать», — сказала Джанс. «Мы еще не успели поужинать, и можем увидеться позже, когда ты закончишь смену и приведешь себя в порядок». Джульетта взглянула на себя, словно желая убедиться, что ей действительно не мешало бы помыться и почиститься. «Да, конечно. А вас разместили в общежитии?» Марнс кивнул. «Хорошо. Тогда я сама вас позже найду. И не забудьте наушники». Она показала на свои уши, взглянула Марцу в глаза, кивнула и вернулась к работе, давая им понять, что разговор окончен.